Двтонский крест. Руслан Мельников. Глава 4. Где Сантури и Амуни ещё не только со свистом рассекать воздух руками и ногами, но и быстро передвигаться в тяжёлой амуниции, сжав зубы, всё равно от хриплых криков толку уже не будет. Болцев рванул вперёд, через кустарник, через клумбы, через разбитые остовы скамей. Он бежал как огню на центральной аллее уворачивались, пропуская удары, не отвечая на них. Скины не успели отреагировать должным образом. Они уже уверились в победе. Российные омоновцы либо занимали круговую оборону, став спинами друг другу, либо пятились из парка. Так что внезапный рывок Бурцева оказался для противника сюрпризом. Несколько нёвских хедов бросились на переезд Бурцева, но поздно. Он отбил щитом дубинку одного бойца, вырвался из рук другого, уклонился от схватки с остальными. Драка подождёт. У него сейчас другая цель, гораздо более важная. Магистр, мать его, розетка, заросли боярышник, окрумявший центральную аллею, он даже не перепрыгнул, просто перекатился по ним, смяв кусты, бронировав спину. Сзади, в темноте, дико взвыли Новой этот потонул, в общем, в гуле парка Устражений. Бурцев мельком оглянулся. Странно, его больше не преследовали. Те, кто на сзади, застыли, как вкопанные. Видимо, не посвящённым рядовым членам группировки запрещало приближаться к ритуальному пространству, на котором творился дурацкий обряд гуру-магистров. Присловутие то табу в действии, что ж, сейчас оно пришлось весьма обставить. За боярышником вдоль центральной аллеи выстроились декоративные ели. Декором от них, правда, уже не пахло, но обломанные ветки были еще достаточно пышными, чтобы укрыть свои тени человека. Так что Бурцев быстро и беспрепятственно добрался туда, где, по-видимому, происходило главное действие этой ночи. Их было пятеро, четверо в мешковатых черных балахонах, и один мундир офицера вермахта с папкой, распухшей от бумаг. Их светловолосых голов, в отличие от гладких черепов рядовых скинов, не касалось бритва. Глаза закрыты, лицо сосредоточено. Между четырьмя в чёрном и одним в мундире карела год. Близько костерок, разложенный прямо на асфальте, выглядел весьма странно. Лунную ночь в ладони беспорядочная куча дров а некая надпись, аккуратно выложенная из палочек факелов, пропитанных горячим раствором. Буквы? Нет. Скорее цифры. Точно, цифры. Квадратные, угловатые, словно на электронном табло. 1, 9, 4, 1. Потом багровела точка и снова цифры. 0, 3. Опять точка. И еще две цифры выделенные пламени 1 5. Что бы это значило? 15 марта 1941 года четыре полохонистые фигуры выстроившись в линию, невнятно бормотали заунывшие эхитати, покачивались в такт словам. Зомбировали, загипнотизированы или просто вконец обкурившиеся, они не замечали ничего ни кровового круга. 4 медиума, магистр заклинаний. Борцев вспомнил рассказ девочки о зарезанных тестонцах. Ещё она говорила о выкаденной из музея башне перехода. Башенка тоже тут, на асвальте, пнок униформиста в немецком мундире. Странно. Декоративная башня то ли отражалась в огне, то ли сама светилась огненным светом изнутри. Может, из клейной каменной кроши, что-либо отражало. А может ли камень сам по себе светится? Мы готовы, магистр. Слаженно и глухо, будто команда чьего вещателей, проговорили четверо в черных одеяниях. Медиумы не вышли из транса, не подняли век, не перестали покачиваться. Открыть глаза, приказал тот, кого называли магистром. Смотреть в огонь. Голос тихий, но повелительный. Действительно. Чувствуется лёгкий немецкий акцент. Кстати, внешнем бросается в глаза явное подорожание Гитлера. Маленькие усики, вылизанный пробор, аккуратная метёлкой недостриженных волос по лбу. Да, сходство было, но какое-то гротескное, карикатурное, что ли. Типа, уж у магистра не тот. Впрочем, команда новоявленного фюрера этой комичности похоже не замечала. В Аланье Глаза медиумов послушно распахнулись. Бурцов было хорошо видно, как в расширенных зрачках бьются языки пламени в цифры. Глаза, застывшие, оцепеневшие, невидящие, никто ни разу не моргнул. «Смотреть в огонь!» — повторил тефтонский магистр. «Подстроиться от всего, что происходит за вашими спинами, выбросить из головы сутные мысли и образы» отринуть желание, сосредоточиться на дате обратного перехода. Помните, от вашей ментальной силы в момент моего прикосновения к башням зависит и прошлое, и настоящее, и будущее. Только цифра, которую вы видите сейчас, должна гореть перед вашим зоном. Только она и ничего более. Мы слишком долго шли по следу малой башни. Мы слишком долго ждали, чтобы сейчас упустить свой шанс. Магия огня, чисел полной луны, и древние знания ариев, строивших по своему пути башни перехода, запомогут нам, Хайли. Медиумы замерли, только чуть качнулись в последний раз в складки их длинных черных одежд, и люди обратились в живой камень. Теперь глаза открыл сам магистр, но он смотрел не на огонь, а на башенку. Свет от нее расходился по старому треснувшему асфальту под те круги на воде или на самом деле сияние шло из-под земли от древних развалин цветящаяся окружность напоминала лук готовый вот-вот распахнуться магистр Тифтонов медленно опустился на колени нагнулся протягивая одной руку к светящемуся асвальту другую к таинственному артефакту по мере приближения дрожащих пальцев в чёрной перчатке свет пульсировал всё сильнее А вот этот фокус Бурцеву не понравился. Чем бы там не тешился магистр в гетлеровском мундире, пора бы ему помешать. Когда Бурцев выскочил из упрытия, ни один из медиумов не шелохнулся. Все четверо по-прежнему тупо пялились на огненные цифры. Отстраниться, выбросить, отринуть. Дисциплинированные люди в черном выполняли приказ вожака. Одним прыжком Бурцев перемахнул через костёр. Чуть-чуть не рассчитал. Правая нога всё же угодила в огонь. Что-то хрустнуло под подошвой. Верх сгыл со сноп искр. Молотчик в мундире оглюнулся. Лицо под высокой тульей эссовской фуражки скривилось от ненависти и ужаса. Одёрнув руки от паша, магистр пятился прочь из сияющего круга на асфальте. Бурцев уже выдернул ногу из огня, штанина, к счастью, не занялась, а вот аккуратно выложенная цифра, растопканная, досталась второй конструкции слева, девятки. Горящая палка, составляющая нижний край у кольца, откатилась к самому основанию, забавно. Бурцев, сбив один огненный узор, тут же невольно создал другой, превратив девять в два овыстывших в трансе медиумов эта перемена, впрочем, не произвела ни малейшего впечатления. Они глазели на огонь всё так же сосредоточенно и самозабвенно, не моргая. А вот незнакомец в дире взъяростно взмахнул руками и истерично дёрнулся. И вот теперь действительно стал похож на веснующегося фюрера. Толстобокая папка с бумагами выпала из пальцев магистра и раскрылась, На асфальт посыпался ворох документов, мелкий печатный шрифт, текст, кажется, на немецком, карты, схемы боевых действий. Ладно, потом разберемся. Сейчас Бурцева куда больше занимала неотюрная башенка, светящаяся под ней окружность. Он, между прочим, находился в самом центре странного круга и желал поскорее покончить со всей этой чертовщиной хоть и музейная вещичка перед ним, но борца взмахнул дубинкой. Да! Отчаянный крик магистра сорвался на визг. Хрясь. Под упругим увесистым концом цимокартизатора сияющая башня разлетелась на куски, взорвалась вместе со свалтом. Люк, очерченный светом, не открылся. Он рассыпался, ударил мелким крошевом в лицо. Ещё одна бомба заложенная в похищенный экспонат. Бурцев инстинктивно прикрылся щитом, и оглох, и ослеп окончательно. Яркая вспышка, взрывная волна и туча осколков спили сном. Последнее, что он видел, была трещина, пробежавшая по прозрачному забралу ската. У микрофона был Махмутов Даниил.